Глава вторая. В небесную черную синь над предгорьем плеснуло холодной белизной наступающего утра. Дорбионский гончар Араф осторожно высунул перепачканную пылью физиономию из ямы и удивился, что вот ночь, оказывается, прошла и скоро уже рассветет. Часа два без остановки он рыл себе нору под валуном, чтобы укрыться там а потом, выбившись из сил, провалялся в яме, подергиваясь в мутном, нехорошем сне, все время, пока наверху хохотала и свистела смерть. Очнувшись, он выполз из своего укрытия и долго, распластавшись на сыром днище ямы среди обглоданных костей и свалившихся туда трупов, прислушивался к тому, что происходит снаружи. Но уже ничего, кроме сипения ветра, не услышал. Вот тогда-то он и осмелился показаться. Рав выбрался из ямы. Повсюду между валунами, белеющими в полутьме, валялись мертвецы. Славшийся низу ветер трепал их лохмотья, волосы заглядывал холодом в разъявленные рты. Присыпал головы и лица сухой снежной крупой, отчего казалось, что на поле битвы лежат тела одних только седых стариков. Мертвецы не испугали Рава. То, что ему пришлось пережить, было намного страшнее, а мертвые... Они не навредят. Услышав вдруг где-то недалеко неторопливый топот множества ног и приглушенные голоса, раф, не думая, скользнул обратно в яму. Он хотел было снова забиться в свою нору, но разобрав обрывок, произнесенный кем-то из идущих фразы, внезапно успокоился. Никаких эльфов по мине, хрипло пробурчал этот кто-то. Враки все. Тут уж не маги попросту видимость одну делают, пугают. Это вроде как картинки, прямо на воздухе нарисованные, на скалах-то. Были пальфы настоящие, сражались бы. Этот же огненный дракон страшилкой оказался. Раф ловко ящерицей выпрыгнул из ямы. «А я вот как думаю», — проговорил хриплый. «Эльфы все ж таки есть, самые натуральные. Только вот они в агар сунулись, обожглись там и больше не рыпаются». «Ну-ка, заткнулись». Властно оборвал другой голос. «Сказано вам было с самого начала, это маги-предатели, бежавшие из Дорбионского королевского дворца. Головы ваши темные морочат. Эльфы спокойно сидят в своих тайных чертогах и в дела человеческие не мешаются». Рав поднялся на ноги. Из-за ближайшего валуна показался гвардеец с обнаженным мечом в руках, чудушный и коротконогий. Даже странно было, как он пополам не сгибается под тяжестью своей кольчуги и шлема. За гвардейцем следовал отряд ополченцев, облаченных кто во что гораст и вооруженных чем попало. Ополченцев было человек десять, и большая часть их щеголяла окровавленными тряпками, прикрывавшими полученные во вчерашнем сражении раны. Гвардеец, заметив Равва, остановился и попятился – на прыщавом лице его со скоростью молнии недоумение сменилось испугом, а испуг – гримасы начальственного недовольства. «Кто таков?» – оглушительно зарычал он, перехватывая меч обеими руками. «Лазутчик!» Первой мыслью Равва было – как этакий громогласный басище может принадлежать такому замухрышке? А второй – «Не случится ли так, что его сейчас неровен час зарубят свои же товарищи?» «Не лазутчик я!» — вякнул Раф. «Из ополчения! Раф мое имя! С самого Дорбиона с войском его величества иду!» «Верно!» — прохрипел заросший бородой низкорослый коренастый мужик, очень похожий на замшилый пень, обряженный в драную кожаную куртку. «Энтого плюгавца я в лагере у костра видал! Наш он!» Раф так обрадовался, что даже не обиделся на плюгавца. «А ну, отвечай!» — гулкорявнул гвардеец на Рафа. «По какой такой причине здесь валандаешься, а не со всеми в лагере к битве готовишься?» «Так ведь ранили меня!» — неуверенно заявил Раф, поднял палец, чтобы ткнуть себя вместо предполагаемого ранения, но вместо этого замер в нерешительности. Пауза затягивалась, ополченцы подходили ближе. И тогда вспыхнувший страх снова открыл в Раве фонтан красноречия. «По макушке бахнули», — определился он. «Как сейчас помню». Рав перевел дыхание, оглядел недоверчиво хмыляющихся ополченцев. «Булавы, по маковке, я покатился, покатился, и дальше как будто уснул, а как в себя пришел, вас услыхал». «Крепко спал», — хмыкнул парень с кистенем. — Ежели тут уж который раз наши отряды проходят, раненых собирают, а тебя и живых не признали. — Эй! — обратился гвардейец к Раву. — Ноги в руки и шкандыбай за нами, в лагере разберемся. Рав, очень довольный собой, пристроился в хвост отряда. Возбуждение не отпустило его, следовательно, и красноречие тоже не иссякло. По дороге он выбрал своей жертвой пару простодушных на вид мужичков, похожих друг на друга, как две трактирные кружки. И наговорил им о своей героической битве с мятежными горцами такого, что, окажись хоть сотая доля его рассказа правдой, он мог бы смело проситься на прием к его величеству и требовать себе в награду за доблесть дворянский титул. На границе равнины и валунов предгорья расположились на отдых королевские войска. Те отряды, которые генерал Гайер повел на штурм укреплений мятежников первыми, и резервные отряды, подтянувшиеся к месту битвы по сигналу. Здесь не было ни шатров, ни палаток, ни телег, ни даже шалашей. Зато густо горели костры. Воины, сгрудившиеся вокруг огня, вяло переговаривались или дремали. Повсюду были слышны стоны раненых, которых без устали пользовали вымотанные до предела войсковые лекари. «Был бы Раф воякой поопытнее», Он бы наверняка удивился тому, что, несмотря на близость к позициям противника, часовых вокруг лагеря выставили явно в недостаточном количестве. Если бы в ту ночь мятежники вздумали атаковать королевское войско, им бы точно удалось вырезать добрую половину солдат, наемников и ополченцев, прежде чем вторая половина спохватилась бы обнажить оружие. Когда отряд уже входил в лагерь, прямо на Рава внезапно выпрыгнул из сумерек вороной скакун – на котором выседал рыцарь в полном облачении с пышным плюмажем на искусно изукрашенном шлеме. Раф и два его собеседника едва успели отскочить в сторону, чтобы не оказаться затоптанными. Следом за этим всадником грохоча проскакали еще трое. «Ишь ты!» – пробормотал парень с кистенем, отирая от пыли лицо. «Это кто ж такой?» – заинтересовался Раф. «Тебе что, по башке не один раз, что ли, булавой треснули?» – изумился парень. «Это ж его сиятельство, сэр Гайер!» «Горюет сердечный!» – прохрипел, идущий рядом с парнем бородач. «Второго коня, говорят, загнал. Ну, оно и понятно». Раф вопросительно взглянул на мужика. «А ты как думал?» – пояснил тот. «Сына-то его, сэра Томаса, одним из первых с поля боя вытащили». «Конь его споткнулся, сэр Томас, и рухни вниз. А там самая толкотнее началась. Я слышал, доспехи, потоптанные с его сиятельства, два кузнеца сдирали, умаялись, чтобы достать из доспехов сэра Томаса, ну, то, что от него осталось, то есть. «Закрой пасть», — загремел гвардеец, — «плетей захотел. Об его сиятельстве так отзываться». «Великий капитан царь Томас спал в бою геройской смертью! Так капитаны сказали, всем ясно!» Ополченцы послушно заткнулись. Отряд двигался меж костров, вокруг которых сидели королевские ратники. Раф озирался в поисках своих. Вдруг гвардеец дернулся в сторону и вытянулся перед спешившим куда-то рослым, длинноусым гвардейским капитаном чей живот едва помещался в порядком измятую кирасу. — Последнего привел, господин капитан Ирси, — пророкотал гвардеец. — Больше никого живых там, а нет. — Эй ты, как тебя? — обернулся он к Раву. — Пойди сюда. Рав с опаской приблизился. Этот длинноусы выглядел настоящим начальником. Не то что тонконогий гвардеец с невообразимым своим басищем. — Из какого корпуса... Осведомился капитан, скользнув по ссутулившемуся раву рассеянным взглядом. Я не из корпуса, пролепетал Раф, я из Дорбиона. Гончарный переулок, может, знаете? Сам вижу, что ополченец, из какого корпуса, спрашиваю. Кто из капитанов в наступление вел? Рав вспомнил, как к нему в яму скатилась голова капитана, и передернулся. Не, не могу знать. «Я, ваше сиятельство, куда мужики, туда и я. А какой там корпус и кто, куда, кого вел, не могу знать». Длинноусый устало вздохнул. «Ладно, разберемся. А ты, Раф, встань-ка вон туда и жди меня. Как освобожусь, пришлю кого-нибудь, чтобы определили тебя, куда следует. Нам твои умения к рассвету очень пригодятся, как в атаку, пойдем». При мысли о том, что ему снова придется окунуться в кровавую круговерть, Дорбионский гончар облился холодным потом. Он потрусил туда, куда указал ему капитан, к телеге с высокими бортами, стоявшей неподалеку. Возница, немолодой, но дюжий мужик с обмотанной кровавленной тряпкой головой, хмуро покосился на Рава и снова отвернулся. Ополченцы, которые привели его в лагерь, расположились у ближайшего костра. Раву было холодно, да и есть очень хотелось, но отойти от телеги он не смел. За бортом телеги кто-то глухо кашлянул и ударил чем-то по деревянному днищу. Рав вздрогнул от этого звука. Потом поднялся на цыпочки и заглянул за борт. В нос ему ударил кислый запах свежей крови. Окровавленные человеческие тела в повалку лежали в телеге. «Почти все они были неподвижны», только несколько еще шевелились и едва слышно стонали. Раф сглотнул. «Эй, земляк!» — обратился он к мужику с перевязанной головой. «А чего это?» «Чего-чего?» — просипел тот. «Не видишь, что ли?» «Капитаны гвардейские, которых порубили или потоптали не до смерти только. Совсем плохие. Те-то, что еще ковылять могут, здесь останутся. А этих куда?» «Туда», — сипнул мужик, «обратно, к шатрам на той стороне равнины. Какие из них теперь солдаты-то? И по дороге перемрет половина». Надежда снова затеплилась в душе Равва. Но никак не хотел Андар-громобой принимать в строй своего небесного воинства Дорбионского гончара. «А когда отправляешься-то?» — спросил ополченец. «Как скажут, так и отправлюсь. Мое-то дело маленькое». Рав бочком-бочком передвинулся к затку телеги, потом, воровато озираясь, скарабкался на высокий борт и обвалился на кого-то мягкого, ответившего ему на столь бестеремонное обращение слабым стоном. «Ты чего?» — услышал он тут же злобный вскрик и сжался. «Спишь, что ли?» «Чего-чего?» — послышалось сиплое бормотание возницы. «Ежели ехать надо, так, сказали бы, я же не могу сам-то, по своему велению». «А ну, пошел! даровно ровно вези, не култыхай! Смотри, покойников привезешь! С тебя самого башку снимут!» Телега тронулась. Последнее, что услышал Раф, заползая под чьё-то уже неподвижное тело, это как хриплоголосый бородатый ополченец у костра продолжал сокрушаться о генерале А ну и понятно, что горюет его сиятельство. Сына-то потерять! С ума сбряндишь, конечно!»